Его удалось остановить только в сентябре 1651 года под Белой церковью, где и был заключен мир. Условия его были тяжелыми, реестр казаков сокращался до 20 тысяч. В казачьем самоуправлении было оставлено только киевское воеводство. Гетман лишался права самостоятельных внешних сношений. Польским панам возвращалась вся полнота власти над зависимым населением. Ответом на это были новые выступления в Приднепровье. В 1652 году под Батогом восставшие одержали победу над польским войском, однако речь посполитая, собрав войска в 50 тысяч, повела наступление на Украину, положение которой становилось все более опасным. В апреле 1653 года Хмельницкий вновь обратился к России с просьбой принять Украину в ее состав. 10 мая 1653 года Земский собор в Москве принял решение принять Украину в состав России. Туда отправилось русское посольство Бутурлина. 8 января 1654 года Большая Рада Украины в Переславле приняла решение о воссоединении Украины с Россией, которая вошла в ее состав широкими автономными правами. На Украине сохранялась выборность Гетмана, признавались органы местного управления, сословные права дворянства и казацкой старшины. Гетман имел право внешних сношений со всеми странами, кроме Польши и Турции. Устанавливался казачий реестр в 60 тысяч. Речь посполитая не согласилась с воссоединением Украины с Россией. В 1654 году началась война, которая продолжалась вплоть до 1667 года. Она закончилась подписанием Андрусовского перемирия 31 января 1667 года на основе которого должен был быть подготовлен мирный договор Россия получила Смоленск Драгобуш, Белую Церковь, Красный Невель, Северскую землю с Черниговым и Стародубом Польша признала воссоединение Левобережной Украины с Россией Правобережная Украина и Белоруссия по-прежнему входили в Речь Посполитую. Запорожская сечь оставалась в совместном управлении России и Речи Посполитой. Эти условия были окончательно закреплены в 1686 году Вечным миром с Речью Посполитой. По этому миру Россия и Польша объединились против турецко-татарской агрессии. Условия Вечного мира вынудили Россию расторгнуть заключенный в 1681 году Бахчисарайский мир с Турцией, по которому обе стороны соглашались на двадцатилетнее перемирие. Одновременно с русско-польской войной 1654-67 годов Россия в 1656-58 годах вела войну со Швецией за возвращение Балтийского побережья, отошедшего к Швеции по Столбовскому миру 1617 года. Война завершилась неудачно. В 1661 году в Кардисе между Юрьевым и Реверем был подписан мир, продиктованный Швецией. Земли в устье Невы, а также завоеванные в ходе войны ливонские земли, оставались за Швецией. Несмотря на достигнутые успехи в отношении с речью посполитой, Россия в конце 17 века продолжала вести борьбу с татарской агрессией и подготавливать необходимые внешнеполитические предпосылки для перехода к борьбе за выход к Балтийскому морю. Пятая Культура. Бурные события, связанные с глубокими социальными конфликтами, изменениями в общественно-экономической жизни, расширение связей с западноевропейскими странами и проникновение в Россию элементов научных знаний и культуры этих стран, определили развитие русской культуры с века. Ведущим процессом развития русской культуры в XVII веке явилось ее «обмерщение». Оно выражалось в распространении светских знаний, отходе от религиозных канонов, в литературе, зодчестве, живописи, усилении внимания к человеческой личности. Общественно-политическая мысль. Литература. В общественно-политической мысли нашли отражение попытки осмыслить события начала века и выяснить причины потрясений. делаясь это в форме исторических сочинений о смуте. К таким сочинениям следует отнести временник Дьяка Ивана Тимофеева, сказание Келаря Троица-Сергиева монастыря Авраама Палицина, новое сказание князя Катырева-Ростовского «Новый летописец, отразивший официальную идеологию». Авторы этих произведений резко отрицательно относились к народным выступлениям и причину смуты видели в пресечении династии Рюриковичей и ослаблении власти. Роль, определяющей силы в событиях и судьбах людей, они в основном отдавали действию проведения, но уже предпринимали, хотели робкие попытки объяснить то или иное явление через действие царствующей личности, ее характер, психологию. Во второй половине XVII века обоснование принципов абсолютизма ярко проявилось в произведениях Юрия Крижанича и Симеона Полоцкого. Сюжетная историческая повесть публицистического характера активно вытесняла традиционную летопись. Развитие самодержавия ставило на повестку дня вопросы создания труда по истории российского государства. Для этого было необходимо систематическое собирание исторических материалов. Этим с 1657 по 1659 годы занимался записной приказ. Попытка собрать широкий круг исторических источников была предпринята Дьяком Грибоедовым, типографским справщиком, редактором Поликарповым и автором скифской истории Андреем Лызловым монахом Киева печавского монастыря Инокентием Гизелем был создан синопсис описания, где была изложена история Руси с древнейших времен с упором на закономерность воссоединения Украины с Россией изменения в общественной жизни предопределили начало нового этапа в развитии литературы он характеризовался прежде всего возникновением сатирических повестей о Шемякином суде, повесть о Ерше Ершовиче служба Кубаку азбука о голом и небогатом человеке сказание о Кури и лисицы и так далее. Эти произведения создавались в среде посадского населения. В них содержался протест против господствующих порядков. Смеянию подвергались как светские господа, так и духовенство. Для литературы XVII века, особенно демократической, было характерно внимание к человеческой личности. С этим связано появление нового героя, вымышленного персонажа. Если раньше в литературе героями были исторические лица, принадлежащие к верхам общества, то теперь изображали и купцов, и простых горожан. Зодчество и живопись. Вкусы посадского населения ярко проявились в зодчестве и живописи. Обмерщение в архитектуре проявилось прежде всего в стремлении к внешней живописности, нарядности, декору. Заказчиками церквей все чаще становятся купцы и посадские общины. Именно в посадских храмах э, проявлялось светское начало, вкусы и настроения демократических слоев населения. К таким храмам можно отнести Московские церкви Троицы в Никитниках, Рождества Богородицы в Путинках, Ярославскую церковь Ильги Пророка. Духовенство упорно противостояло обмерчению культового зодчества, проникновению в него светских начал. Патриарх Никон в 50-е годы запретил строить шатровые храмы, выдвинув взамен традиционное пятиглавие. По его инициативе были сооружены э, ансамбли Ново-Иерусалимского под Москвой, Иверского на Валдае и Крестного на Белом море монастырей. Дальнейшее развитие зодчества привело к возникновению в конце 17 века нарышкинского стиля или московского барокко. Заметную роль в его формировании сыграло влияние европейской архитектуры. Характерными чертами этого стиля были четкость, симметричность композиции, устремленность ввысь, многоярусность, декоративное убранство зданий. Замечательным памятником этого стиля является Московская церковь Покрова в Филях, построенная дядей Петра I Нарышкиным, постройки Новодевичьего монастыря. Процесс обмерщения затронул и живопись. Главным в нем было и развитие реалистических тенденций, стремление донести прелести земного бытия. В рамках церковной живописи развивался бытовой жанр «парсуна», Персона. Во главе нового направления стоял Симон Ушаков. В иконе «Спас нерукотворный» он изобразил живое, одухотворенное лицо человека. Новое направление коснулось и росписи храмов. Примерами этого являются стенописи церкви Троицы в Никитниках и Ярославских храмов. В конце XVII века живописцы от Парсоны переходят к написанию портретов красками на холсте. Портреты князя Репнина, Годунова, Нарышкина. Просвещение Развитие городской жизни, ремесла, торговли, мануфактур, развитие государственного аппарата и связи с зарубежными странами содействовало распространению грамотности и просвещения. В 1672 году в Москве открылась первая книжная лавка. Азбука Бурцева тиражом 2400 экземпляров и ценой 1 копейка, очень высокая цена для 17 века, разошлась в один день. В 40-е годы Вертищев устроил школу для молодых дворян, имелось еще несколько частных школ. В 1687 году была открыта в Москве славяно-греко-латинская академия во главе с греками-братьями Лихудами. Это было учебное заведение для людей всякого чина и возраста, где готовили духовенство и чиновников. В 17 веке умели извлекать кубические и квадратные корни, решать уравнения, измерять площади. Потребности в изготовлении лекарств, развитие артиллерийского дела привели к тому, что были известны свойства многих веществ. На русский язык был переведен труд о строении человеческого тела Андрея Вязалия. В 1676-78 годах Николай Спафари совершил путешествие в Китай, описание которого дало массу новых сведений. Наряду с астрологическими сведениями в России была известна геоцентрическая система Николая Коперника.